Фабула Нова представляет, аудиосериал «Биозона», вторая серия. <звы> как же дико хочется есть. Отказаться от обеда еще куда ни шло, но вот ужин... Ох, ничего, ничего, просто надо немного потерпеть. Дэн, на кухне погас свет, что там с электричеством? Не знаю, надо смотреть. Распределитель, света нет во всём доме. Ну так иди и посмотри, иначе останешься без ужина. Ужин... А, нет электричества? Значит... А! Значит, камера сейчас не работает! она ты дома? Иду-иду. Так, проберусь в кухню, пока хозяйка отвлеклась. Вот это удача! Хоть у меня нет железной силы воли, чтобы полностью отказаться от еды, зато голова, похоже, начинает работать. Так, что у нас тут? О, творной рис со специями. Какой запах! Ох, вот о чём я мечтала. Хлеб с маслом. А, глазам своим не верю. Анна, только прошу тебя, в этот раз не надевай зелёное платье, а то будем с тобой опять как близнецы. Я на прошлой вечеринке готова была сквозь землю провалиться. Ладно, ладно, я уже приготовила другое. Всё, пока. Мне надо ещё к Сьюзан зайти. Пока. Дэн, Дэн, ну что там? Да похоже, что-то с генератором. Тут специалист нужен. Завтра напишу заявку. Ладно, поужинаем тем, что есть. Вот и славненько. Кто бы мог подумать, что когда я искала работу... Что? Странная эта мысль вдруг пришла мне в голову. Да, я сижу за столом, рассматривая объявление в газете, отмечаю то, что меня заинтересовало. Так, ручка. С синим набалдашником синие чернила мне очень нужна работа. Зачем? Не помню. Хм, ничего. лиха беда начала. И обязательно вспомню. Подъем! Подъем! Возвращаю вам вашу подопечную, но предупреждаю, чтобы такое было в последний раз. Да, конечно. Через 15 минут общее построение у входа. Майя вернулась. А я и не надеялась её больше увидеть. Значит, и что-то хорошее всё-таки хоть иногда происходит. Ой, какая она бледная. Где её держали всю ночь? Неужели сегодня её в таком состоянии заставят работать? Майя, ваш завтрак на тумбочке. Советую поторопиться, осталось очень мало времени. Майя, я так рада, что ты снова здесь. Ева! Майя, ты не боишься, что снова? Не обворачивайся. Эти камеры настолько видят, но не слышат. Ты в этом уверена? Охранница жаловалась на них своему начальнику, когда тот ее ругал за потерю бдительности. Где ты была? Долго рассказывать. Меня перевели на другой участок. Я испугалась, что тебя убили. Я поначалу тоже этого боялась, но это было бы слишком просто. Да и зачем им тратить патроны? Ты о чём? Если мы все тут и так не жильцы. Эти овощи, они... Тш! сюда идут. Десятый участок. Нарушений не обнаружено. Как слышите? Приём. Продолжайте наблюдение. Вас поняла. Я же говорила, камеры несовершенны. Так что ты говорила про овощи? С ними явно что-то не так. Последнее время я их совершенно не могу есть. Да, мне тоже они ужасно надоели. Да нет, не то. Мой организм их не принимает. Такого раньше не было. Раньше? Ну да. В детстве я очень любила яблоки. У родителей был восхитительный сад. Откуда ты знаешь? Похоже, я начинаю вспоминать. Вот если бы ещё не эти уколы, после них я опять всё забываю. А ты уверена, что это воспоминания? они галлюцинации? Практически, да. Так значит, эти овощи лишают нас памяти? Не знаю. Да и какая разница? Я совсем не уверена, что смогу так долго протянуть. Поэтому расслабься. Патроны на нас они тратиться не будут. А почему нас не ищут? Ведь мы тут как рабы. Не знаю. Тише. Она возвращается. Перерыв на обед 20 минут. Всем пройти в автобус. Всё же, голод даёт о себе знать. Заснуть, ну, совершенно невозможно. Голод оказался гораздо мучительнее, чем я предполагала. Интересно, который час? Наверное, часа два, темно. Если попробовать аккуратно добраться до кухни и... В конце концов, чем я рискую? Такой жизнью? Или найду еду, или спасительная пуля найдёт меня. Как бы еще это всевидящее око вывести из строя? Анна, я очень на вас рассчитываю. Надеюсь, на сей раз вы не подведете. Я всегда следовала инструкциям. Это не всегда спасает от нештатных ситуаций. Вам доверили такое ответственное дело. Я знаю, я никогда не забываю об этом. Я слышала, вы прошли очень серьезный отбор, чтобы получить эту работу. Да, брали только лучших. И все привилегии, которыми вы пользуетесь, как высококвалифицированный специалист. У нас есть всё, о чём может мечтать человек. Похоже, этот критерий здесь для всех разный. Сейчас очень ответственная пора. Очередная партия урожая готовится к отправке. Нам нужны сильные и выносливые работники. Но вы же сами видите, что происходит. Я слышала в четвёртом секторе, у нескольких человек вообще начались вспышки неконтролируемой агрессии. А это по сравнению с амнезией, сами знаете, на разных людей действует по-разному. Но всё же постарайтесь, чтобы впредь… Да. О чём это они? Да, я знаю. Спокойной ночи. Увидимся завтра на вечеринке. Всего доброго. Значит, завтра состоится какая-то вечеринка. Отлично. Хозяев не будет дома. Ага. А тут у нас что? Замечательно. А это для Майи. Я тебя видел. Подъем! Ну вот и настало время Че. Сейчас откроются мои ночные похождения. Меня видел этот парень, значит и камеры все зафиксировали. А если нет? Сдаст ли он меня охране? Хотя зачем? Я ему ничего плохого не сделала. Даже наоборот. Хотя он может этого и не помнить. А он и раньше наблюдал за мной, только я не придавала этому значения. А с другой стороны, Анна ведет себя как обычно. Значит, пока они ничего не знают. А может знают, но ждут удобного случая. А если этот парень с ними заодно, может его специально внедрили к нам, чтобы вычислять непокорных? Тогда дело плохо. Хотя, какое это теперь имеет значение, будь что будет. Доброе утро, Ева. Доброе утро, Майя. У меня для тебя сюрприз. Бог велел делиться. Да не бойся, я никому не скажу. Так ты о чём он? Я за тобой давно наблюдаю, ты не умеешь прятаться. Значит и они меня видели? Камера не работает. Откуда ты знаешь? Я вывел её из строя, тоже мне премудрость. Я уже понял, что от этих овощей тупею и стараюсь их есть поменьше. Поторопитесь, сейчас прибудут автобусы. Как тебя зовут? Алекс. Тише! Анна на нас смотрит. Ей не до нас. У них сегодня вечеринка. Какая вечеринка? Не знаю, но я тоже слышала, что они с Дэном сегодня куда-то собираются. И рабовладельцам нужно отдыхать. Тише ты! Нас могут услышать. Ну и пусть слышат. Вам самим не надоело всё это? Послушай, Алекс, протестами ты ничего не добьёшься. Сделаешь только хуже и себе, и всем нам. Мы должны держаться друг друга, если хотим выбраться отсюда. Алекс. Что? За камеру. Спасибо. Построиться у входа. Первый слушает, приём. Гравить желательно мужчину отправить на 13-й час. Вас поняла. Эй, вы, трое, два шага вперёд. За вами сейчас приедет другой автобус. Все остальные по местам. Досадно, да. Главное, чтобы вечером Алекса вернулись сюда. Дэн, ну поторопись, иначе мы опоздаем. Иду, иду! Ты ничего не забыл? Вроде нет. В наше отсутствие правила остаются прежними. О любом действии нам так или иначе станет известно. В доме работают камеры. Нарушителей ждет наказание. Правила, закон. Наказание плохо. А вот как бы не так. Алекс, ты здесь? До тринадцатого участка расстояние немного меньше. Почему вас туда отправили? Там трое не смогли выйти на работу. Они живы? Да, да. Но их куда-то увезли утром. Ой, вся эта неизвестность хуже расстрела, ей-богу. У них здесь есть изолятор. Это что-то вроде госпиталя, только больше похоже на тюрьму. Ты там была? Один раз. Но лучше туда не попадать. Почему? У меня возникло ощущение, что оказание медицинской помощи не главная задача этого заведения. Я там слышала такое лучше не вспоминать. Ты думаешь, что... Тише, да успокойся, камера не работает. А если за нами следят не только камеры? Да брось ты! Кроме нас здесь нет ни одного вменяемого человека. И все же надо быть поосторожнее. Ну что, как стемнеет, попробуем добыть еду? Анна, Дэн, как я рада вас видеть! О, Катрина, привет! А где Джозеф? Он в зале, помогает оформитель. Пойду, пообщаюсь Конечно, иди. Катрина, дорогая, тебе так идёт это платье. Девчонки, а вы ещё не пробовали новый коктейль от нашего бармена? Пока нет. Ну-ка, пойдём. Нам, пожалуйста, три ваших новых фирменных коктейля. Минутку. Вы уже слышали, что сегодня будет выступать Юджин Габриэль? М -м, неужели сам Юджин Габриэль? М -м, я его просто обожаю. Он такой, такой... Да это просто что-то невероятное. Несколько раз он здесь выступал, я думала, я с ума сойду. Помню. Я потом неделю не могла в себя прийти. Его голос. У меня просто нет слов. Сегодня особенная вечеринка. Придет все руководство. Даже президент компании собирался. Виктор Раух собственной персоной? Вот это да! Значит, точно какие-то поощрения будут. Конечно. Мы в этом сезоне перевыполнили норму в полтора раза. Мне Дэн говорил, не потерь не так много. Ну, это еще не окончательная статистика. Итоги будут через неделю. А что твои подопечные? Что с ними сделается? Живут, работают. Все как обычно. У меня на прошлой неделе один все живой был за боймы. Да ничего, в лазарете его быстро на ноги поставят. Девчата, ну хватит уже о работе. Давайте веселиться. М -м -м. Да этот коктейль полнейший восторг. Наконец-то все угомонились. И что им не спится? Скоро хозяева должны вернуться. Нас мало времени. Ну что, пошли? Только тихо и по очереди. Тогда ты первая. Почему я? Ты знаешь, где у них что лежит. Ммм, хитрый. А ты, Майя, встань возле двери. Подашь нам сигнал, если вдруг хозяева вернутся. Ты что любишь больше всего? Всё. Кроме местных овощей и фруктов. Эй, Алекс, не сильно увлекайся. Если они заметят пропажу, нам не поздоровится. Поэтому надо дальние упаковки переставить сюда. Так полки будут выглядеть заполненными. Кажется, они идут. Сматываемся, только тихо и быстро. А всё же согласись, Дэн, Юджин Габриэль — это просто нечто. Да, но если бы я сам от него не был в таком восторге, я бы начал тебя ревновать. Ты шутишь, кто я и кто он. Ага. И я заказал его постер на всю стену! Обещали завтра уже привезти! Правда? Дэк, а ты прелесть! А кто такой Юджин, Юджин Габриэль? Обожаю. А я почем знаю? И ты да ну их! Как И я об этом нас настоящий пир! Да? Только тихо! Ой, что такое? Этот мужик на нас, кажется, посмотрел. Не может быть! Девушки, у вас паранойя, он спит! А если нет? Спорим? Ау, дядя, как дела? Да тише ты, совсем с ума сошел. Вот видишь, он спит, я был прав. Ладно, давайте сюда еду. Так, вы трое на тринадцатый участок, остальные идут в автобус. Алекса снова отправили на тринадцатый участок. Он говорил, что трое не смогли выйти на работу. Наверное, работа там более тяжелая, если на замену потребовали трех мужчин. Хотя какой мужчина? Цыпленок. А поскольку нас до сих пор никто не ищет, то, скорее всего, искать нас никто и не собирается. Но ведь я точно помню, как заполняла анкету. Стоп. Анкету? Сейчас я вам раздам анкеты, которые вы должны будете заполнить. А... Простите, пожалуйста, а как скоро ждать результатов собеседования? Просто мне очень нужна работа. Хм, работа нужна всем. Особенно, если речь идет о такой успешной компании, как Биозона. Для этого агентство и существует. Наши специалисты свяжутся с успешными кандидатами в ближайшее время. Главное, вам необходимо оставить о себе максимально точную информацию. Но ну, странная анкета. Какое отношение к моим профессиональным качествам имеет вопрос... Есть ли у вас пищевые аллергии? Какой идиот ее составлял? Ни одна графа не должна остаться незаполненной. Иначе место получит ваш конкурент. Так значит, я здесь добровольно? Нет, этого не может быть. Ну как вышло, что я ничего не помню? Не помню даже, как оказалось тогда в этом злосчастном автобусе. На выход. Так, задача на сегодня – сбор урожая огурцов. Срезаете плоды и аккуратно, аккуратно, слышите, укладываете в эти ящики. С сегодняшнего дня Норма до обеда удваивается. Ничего Работы себе! огурцы Особо старательных ждет поощрение. поощрение. А хорошо. вот это уже что-то новенькое. Любые разговоры запрещены. В противном случае будет применено оружие. Все нарушения фиксируют видеокамеры. Жаль, нет Алекса. Он по ним специалист. Ева! Что? Не оборачивайся. Мне кажется, этот мужик на нас как-то странно смотрит. Какой мужик? Про которого я тебе вчера говорила, когда мы с кухни возвращались. Думаешь, он что-то подозревает? Не знаю. Может спросить его напрямую? Нет. Это может быть опасно. Лучше не рисковать. Бельшера на пятый участок. Как слышите? Приём. А, а это, похоже, кто из нашей группы. Майя. Ты что-то говорила про изолятор, помнишь? Конечно, помню. Что в нем не так? Я слышала из соседней комнаты ужасные крики. К сожалению, понять толком ничего не могла. Меня постоянно кололи какой-то дрянью. Как бы туда проникнуть? Ты с ума зашла? Анна, готовьте места для четверых новеньких. Сегодня вечером их привезут. Вместо выбывших? Да. И я советую вам еще внимательнее следить за своими подопечными. Мы и так делаем все возможное. Руководство компании возлагает... О каких выбывших они говорят? Надежды. Значит, отсюда кому-то удается выбраться? Боюсь, все не так радужно. По своей воле отсюда никто не уходил. Откуда ты знаешь? Мне Марк сказал. Марк? Кто такой Марк? Я познакомился с ним там, на 13-м участке. Фабула Нова. Истории в звуке.